Глава 8. Крупный чёрный ворон сидел нахохлившись на парапете высокой башни. Ночь, звёзды, но внизу тьма расцвечена огнями факелов. Окна освещены, мелькают угловатые тени. Город не спит, почти никогда не спит. Родной для него город, хотя родился и первые 3 сотни лет прожил далеко отсюда, в диком племени ныне забытых им людей. Когда-то после долгих странствий набрел на этот город тогда еще совсем юный и маленький, не похожий на нынешний, застрял надолго, полюбил, прижился. Понятно, на месте не сидел, то и дело срывался в скитания, на всякий раз возвращался. Когда-то разбойники, беглые от властей, искали счастье, стекались сюда на край света, так казалось тогда, но постепенно и здесь упорядочилось. Хотя дух вольности и беспечного веселья остался. Долина заселилась, выросли и другие города, явились жадные на добычу кочевые племена. Города склонялись то перед одним завоевателем, то перед другим, но этот выстоял. Кочевники недолго занимались осадой, раздосадованно уводили потрепанные войска, а в городе, который соседи начали звать Вечным, с новой силой вспыхивал дух вольности и веселья. Если не вглядываться, просто непонятно, откуда берутся новые одежды, чем чинят телеги, куют коней, кто следит за порядком. Нет, работать здесь умеют, но стражи в самом деле немного. Вольный народ не терпит даже намёка на насилие, а городом правит сам на сходе. Правит здравый смысл, хотя иной раз берёт верх пьяная удаль или лихое до «да горяно всё. Город лучший на всём Востоке. А это обязывает. Возводились новые дворцы и храмы, арки новых акведуков. В середине города на развалинах старых зданий вырастали новые дворцы, призванные заотмить все, что было создано прошлыми поколениями. Дворцы и храмы соединялись крытыми переходами и подземными норами, где можно разъехаться груженными телегами. Вокруг дворцов вырастали обиталища слуг, стражей, конюхов, поваров. и прочих работников властелина в города. А вокруг грудились дворцы поменьше, тоже с домами для стражи, садовников и смотрителей конюшен. Не таких роскошных, но всё же способных затмить царские конюшни в других краях. Город быстро богател. Золото липнет к золоту со всех сторон в город, который уже начали называть просто город, везли драгоценный мрамор, редкие породы дерева, диковины животных и лучшие из статуй. Какие только создавали воятели в ближних и дальних странах. Аристей помнил прежнее имя статуй. Это боги той, ушедшей поры. Люди забывчивы. Что у них не что же на сразу, когда в мир приходит новая вера, быстро переименовывается. Красоту всё же щадят. Атрибуты старых божеств при любых переменах, объявляемых демонами, скалывают либо сбивают, раны замазывают. особенно древние статуи успели сменить по два-три имени. В небе возникло лёгкое облачко. Мысли Аристе оборвались. Пахнуло непривычным в этих краях холодноватым ветерком. На каменную площадку упал, тут же легко вскочил на ноги очень худой юноша с острым, как лезвие топора лицом. рёбра едва не прорывали кожу, живот прилип к спине. Он был в лёгкой набедренной повязке и высоких сандалиях на толстой подошве. Ворон недовольно переступил с лапы на лапу. Последние годы, нет, последнюю сотню лет всё больше избегал людей. Зверей тоже избегал, с теми проще. Своё присутствие не навязывают, не пристают с вопросами, мелкими просьбами, глупыми пожеланиями. Каркнул хрипло. Приветствую сына Стребога. Что в мире Новинкова? Юноша судорожно хватал широко открытым ртом воздух, грудь ходила ходуном. Дай, аде, шаца. Я ж не ветер, как мой отец, только сын ветра. Сын северного ветра, сказал Ворон с лёгкой иронией. Доблестный аварис. А северные ветры покрепче южных и всех прочих, верно? Не знаю, ответил аварис сердито. Хм. А как говорят о себе? Южные тоже говорят. Да, в этом вы все хороши. Я только наполовину ветер, земное меня тянет вниз. Ну-ну, я бы сказал, какое место тебя тянет. Что слышно, говорю. Аварис молчал, смотрел со в чёрного ворона со страха и надежды. Когда заговорил, голос был хриплым от горя. Сегодня узнал в Вирии Узнал то, что ты наверняка знаешь давно. О чём ты? Аристей. О каком предназначении шла речь? Что великий род хочет от своего мира? Аристей нахухлился ещё больше. Жареный петух клянул: "У нас всегда так. Только ради этого надо смешать всё в кучу и начать сначала". Какой ты жестокий, Аристей. Аристей ровно душно молчал. Аварис посмотрел на город, такой прекрасный и полный жизни. Это всё должно исчезнуть, как и весь мир. И мы? А чем мы лучше? Аристей, ты знал и ни слова? Аристей молвил с холодным равнодушием: "Что толку от знания? Миром правит другое". "Что?" спросил Аварис с надеждой. Чаще всего звериная сила. Это ещё понятно, но иной раз такое, что я только удивлялся долготерпению рода. Будь я богом, давно бы всё порушил. Аварис смотрел воспалёнными измученными глазами. И тебе ничего в этом мире не жаль, даже этого вечного? Аристей покачал головой. Нет. Ты прожил здесь всю жизнь. Аварис. Только молодых пугает смерть. Я видел, как поднимались и рушились города, как возникали новые народы и рассыпались в пыль царства. Мне и себя не жаль. Всё настолько одинаково, что в смерти хоть какая-то новизна. А так мои прожитые годы похожи на барханы. Аварис зябко, несмотря на зной, передёрнул плечами. Ты говоришь как бог, потому что им тоже всё едино. Они жили слишком долго. Мир мог бы попытаться спасти, разве что молодой бог, только что родившийся. Но даже он бы не успел. С башни было видно, как на площади и на ближних улочках играли детишки в стуколку, катались друг на друге, носились с воплями. Трое пьяных гуляк в разнобой орали песню. Степенные прохожие гуляли по главной улице, заглядывали в окна и искали то ли новых развлечений, то ли новую журку. Из кузнечного ряда поднимались дымки, несли апятный запах железа и пота, из хлебных рядов вкусно пахло горячими булочками. На дальнем краю площади пели и плясали бродячие музыканты. По мост, где сожгли невесту Маржеля, уже исчез. А чёрное пятно гигантского костра затоптали, затёрли подошвами. Сквозь реденькую толпу неспешно протискивались на конях трое огромных людей низдешнего сложения. Аристей почудилось, что признал троих из леса. Недавно разговаривал с ними, когда в лечьени Ворона посетил остров Буян. Далеко уже забрались снова. Аварис заметил их тоже. Странные люди. Как ты думаешь, кто они? Невры, равнодушно ответил Аристей. Невры из большого леса. Ты их знаешь? Я многих знаю. Эти, как вышли в звериных шкурах из леса, так и прут, как лоси, через белый свет. Разве что камень на железо сменили. Ого, у рыжего каков посох! Я не думал, что он ещё существует. Слабая искорка интереса погасла в тёмных глазах Ариста и так же быстро, как и вспыхнула. Аварис сказал с болью: "Потому мир и гибнет, что те, кто мог бы спасти или попытаться спасти, Не шелохнутый пальцем. Аварис, сказал Ристеров надошно. Поживи с моё. И что будет, увидишь хоть часть героев, каких видел я. О, разумеешь, что я когда-то был тобой, а ты мною? Нет. Как это? Мне было 20 лет, как сейчас тебе. Я тебя понимаю. Но как сможешь ты понять меня? Точнее, когда? Аварис проводил взглядом три могучие фигуры. Мне кажется, они кого-то ищут. Люди, бросил Аристей. Что? Человек всю жизнь чего-то ищет. Этим и отличается от богов. Три далёкие фигурки в звериных шкурах растворились среди узких улочек и редких прохожих. Головы странных пришельцев, такие разные между собой, ещё долго маячили над толпой. Их скрыл угол улицы. Аварис сказал печально: «Кажется, скажи им сейчас, что мир обречён, что ни боги, ни звери, они тогда будут искать». Аристей не ответил. Погашшие глаза без выражения смотрели на веселящуюся толпу. Невры медленно двигались верхом через скопление людей, сворачивали к базарам, лавкам. Таргитаи жадно рассматривал весёлые, раскрашенные лица. Нос дри трипетали от запахов восточных блюд. От зверских побоев полениеме уже отошел, зажило как на волке. Вчерашнее забыл, глаза устремлены в будущее, где причудливо сплелись жажда побить злых богов и желание вкусно поесть. Рядом осторожно ехал Олег, глаза сузились, будто ломился через песчаную бурю, кулаки стиснул так, что костяшки побелели, словно пролежали под ракитовым кустом не один десяток лет. Мрак и Таргитай не чувствуют обилия магии, разлитой в воздухе, а ему щиплет кожу, будто изгрызли комары. От древних стен всегда веет магией, что не только хранится в них, но и зарождается. Однако здесь тревожнее. Опасно близко проскальзывают направленные острия. Кто-то враждебный усиленно ищет их. Мрак продвигался через город, нацелившись всеми чувствами только на Аристея. Темные глаза вроде бы равнодушно скользят по верх голов, но цепко выхватывают непривычное, неожиданное, что можно связать со странным оборотнем. Перекидывается не в благородного волка, а в птаху. Он пристально вгляделся в сгорбленного мужика с длинными черными сатливом волосами. Чем-то смахивает на ворона, только рожей из дурнее не вышел. А ворон птица мудрая, вещая. Должно быть общее между ним и человеком. Личины разные, а душа одна. Среди скамородов искать тоже не стоит. Ворон веселье не любит, не сорока. Торгитай, а Шалеф от обилия товаров заявил, что здесь не хватает только рыбу с крыльями. Олег возразил, что ежели поискать, то ее можно найти. Такую род создал в веселую минуту, а на базаре вечного города можно найти и все. От разноголосого гама звенело в ушах. Привыкшие к лесной тишине невры болезненно дёргались, а ладони прыгали к оружию, когда их внезапно хватали за сапоги и зазывали, потрясали перед конскими мордами цветными тканями. Острые и пряные запахи оглушали. Мрак наконец сказал зло: "Может, только нам кажется, что город умирает? Может быть, не знают?" спросил Таргитай с надеждой. "Не верят", бросил Олег. "Почему?" Пески и пруд, как лоси на водопой. Даже мне видно. Мы тоже знаем, что умрем. Но все люди живут так будто бессмертны. Олег метнул острый взгляд на оборотня, заметил все-таки болезненное несоответствие. Правда тут же забыл, по лицу видно, а в этом, возможно, и есть величайшая тайна рода. Уж очень велико несоответствие между сроком жизни человека и его отношением к жизни. Неспроста. Мрак хлопнул Дюжева кузнеца по плечу. "Дружище, ты мог слышать о чудаке? Он в птаху перекидывается, ваш, городской". Здоровяк повёл плечом, сбрасывая ладони ещё большего здоровяка, похожую на лопату. Редко кто из мужчин способен ощутить симпатию к тому, кто выше ростом и шире в плечах. Тут все перекидываются. Мрак победно поглядел на Олега. "Он нашёл, не волк с его мудростью". Олег переспросил осторожно: весь город. Кузнец смачно сплюнул ему под ноги. Да единого. И дети? А что, дети? Дети смотрят на родителей. Тогда это город оборотней целиком. А во что перекидываются? В птиц? Люди всегда во что-то доперекидываются: кто голубком, кто ласточкой, кто овечкой у сволочи. Но здесь ещё хуже. Они людьми прикидываются, гады. Олег зябко передернул плечами, ощутил внезапный ледяной ветер. Ветер не родного севера, а подземного мира. Мрак и даже Таргитай невольно пощупали рукояти секиру и меча. Тогда они вовсе не люди? Нет. А кто? Твари поганые, олени ни разу не грамотные. Олег еще хлопал глазами. А Мрак уже нетерпеливо шагнул дальше. Пойдём, пойдём, ему две шестёрки выпало. Не видишь, глаза в кучку не соберёт. И руки трясутся, будто всё ещё за кувшин держится. Олег всё чаще тревожно оглядывался по сторонам. Мрак скривился. Что тебе не так? Более мирного города не встречали. Магия, сказал Олег тревожно. Слишком много. Ею пропитано здесь всё. В старых камнях её и должно быть, как в трухлявых пнях червей. Но разве волк слабше мага? Олег ответил с неудовольствием. Чего мы стоим, знаешь? Здесь я всё время готов. Даже в спину кто захочет ударить, по стенам размажу раньше. Пусть и струсости, как ты говоришь. Так чего же? Олег зябко передернул плечами. Магия клубится вокруг чего-то тёмного, но проникнуть сквозь завесу не могу. Разве ты не сильнейший из всех магов, колдунов, чародеев и повивальных бабок? Мрак и всё ещё не уразумел, что я должен дело уже не в магах. Мы повстречали бога раньше, чем оказались готовы. Брови Мрака сшиблись на переносице, глубокие складки прорезали лоб. С богом драться сейчас не с руки. С другой стороны, к чему мы были готовы? А что за бог, селён? Мрак Ни у одного мага, даже всех вместе, не может быть столько мощи, как у бога, даже самого малого. Боги источники этой странной силы. Как бы ни был он силён или слаб, мы против него что три мыши против кота. Мрак повесил голову, только волчье чутьё не давало натыкаться на стены. Таргитай забежал вперёд, искательно заглянул в глаза. А может быть, нас не тронет? Ага, спинку тебе почешет. сказал Мрак саркастически. А что? Это ты со всеми ищешь драки? Полдень, когда раскалённое солнце начало сжигать всё живое, город опустел. Олег остановился. Сумасшедший город. Чем не нравится? Откуда столько народу? Как кормиться? Охотой не прожить, ясно, но я не видел, чтобы за домами были огороды. Но это чёрт с ними, другое важно. Как это искать Аристея? Здесь можно год бродить, два раза на одну и ту же улицу не попадешь. Ну-ну, подбодрил Мрак. Ты волхв. Глаза Олега красные, подкатятся по лицу крупными горошинами. Грудь блестит, стала совсем темной, как кора молодого дуба. Волчью душигрику с плеч сбросил, висит на поясе, прикрывая зад. От нее пар и запах, как от целой стаи волков. Мы пока что заносим тебе хвост на поворотах. Думаю, надо разделиться. Пойдем прочесывать город с трех сторон. И все же время мы должны держаться за твою юбку. А к вечеру сойдемся здесь на постоялом дворе. Мрак оглядел его с головы до ног. Волх выглядит твердым и крепким бойцом. Не зная, что в крепком теле сидит трусливый заяц, счел бы его могучим воином. Но волхву уже удается смирять в себе тварь дрожащую. А город в самом деле не выглядит опасным. Ты прав. Так отыщим вдвое быстрее. Трое, поправил Олег, посмотрел на Таргитая с сомнением. Ладно, вдвое. Вечером встречаемся здесь. Если что, ждём трое суток. А потом, если и тогда кто-то не вернётся, значит, сгинул. Таргитай со страхом смотрел в жестокое лицо оборотня. Кто-то ошибается, полагая, что они с Олегом хоть что-то могут без него. Их и куры лапами загребут. Только коней оставьте, добавил мрак. Этих мышей я продам. Это я умею. Куплю что-то покрупнее.